Предположения были основательны. Киллер не торопился, шагая, как гвардеец на параде. Цоканье каблуков эхом раздавалось в переулке. Ноги разъезжались на асфальте делались непослушными. Он останавливался на секунду-другую, чтобы отдохнуть, после чего бежал снова. Но какой же он идиот. Сразу надо было догадаться, что этим-то все и закончится. Неспроста того типа специально привели работать к нему. Следовало все бросить и уехать черт знает куда, зарыться в соломы, отсидеться. Он не сделал этого. Как же? Кто здесь осмелится угрожать? Ему. Так олигарх в кресле слоновой кости, наслаждаясь тысячедолларовой сигарой, думает, что все вокруг дрожат над его деньгами. У него в кармане полиция и мафия, никто и пальцем не шевельнет без высочайшего соизволения. А потом он выходит на улицу и убьет ножом в сердце первый попавшийся панк, которому позарез нужна сотня баксов на дозу коки. И этому панку похорен вся крутизна и значимость могущественного миллиардера. Убийце тоже абсолютно наплевать на его статус, связи и известность. Он получил заказ, и он его выполнит. Ничего личного, просто такая работа. Поэтому убегавший и не кричал «я заплачу больше, пощади меня». Это было бы пустой тратой силы времени. Подобные люди берегут свою репутацию, построенную на крови. Если они приняли заказ, то доведут дело до конца. Сколько же раз он сам так играл со своей жертвой в кошке мышки Наслаждался, упивался ее дрожанием, испугом и мучениями. Не стоило, конечно, этого делать, но вот да и кто же знал. У каждого человека в сердце существует свой собственный голос, который прощает его за все, каким бы страшные грехи он ни творил. Он никогда не рассчитывал, что его простят, но наивно полагал, что в городе к нему должны будут относиться чуточку лучше. Он ошибся. Он почувствовал, что выбивается из сил. Левая лодыжка болела, как будто пронзенной стрелой. Похоже, лопнула сухожилие. Зачем он это делает? От чего вообще бежит? От небытия. Это смешно, но, попав в самое пекло, убедившись, что ад существует, каждый из грешников продолжает смертельно бояться, а вдруг есть что-то еще хуже. Никому известно, куда отправляются те, чье горло сожжено веществом. Факт, что назад они не вернулись. Но когда же наконец кончится этот долбанный переулок? Он в изнеможении упал на четвереньки и пополз, обдирая руки. Шаги сзади не утихли, напротив становились все слышнее и ближе. Он еще раз вспомнил своего помощника и выругался.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 Киллер просто распылит водяную пыль, и он не успеет увернуться. Убийца до этого с легкостью убрал пятерых, включая быка Франкенштейна. Но почему он не понял на первом от силы на втором трупе, что небытие может грозить и ему? Кретин. Вот и попался в ловушку, переоценив свое могущество, напрочь забыв об уличном панке с ножом-выкидухой, как офигевший отличный крутизный олигарх. Он выпрямился. Умирать так хоть не на коленях.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 Но в правилах смерти посещать человека молниеносно, дабы в самый неожиданный момент оскалиться ему в лицо мертвой беззубой улыбкой пропеть провалом гнию рта. Сюрприз. Убийца подошел близко, так что он мог хорошо разглядеть его. Черный плащ, фигура среднего роста, сапоги из темной кожи. Встретив он его на улице, раньше не обратил бы внимания. Киллер вытянул руку из кармана, в которой блеснула стеклом длинная тонкая мензурка, и человек обреченно бросил взгляд вокруг. Нет, отсюда ему никуда не деться. Ладно, он все же попробует сопротивляться. Кто знает, может, на киллера тоже действует вещество. Тогда они улетят в небытие вместе. Он изготовился к прыжку. Внезапно киллер запрокинул руку назад, потянул пререзиненную ткань с затылка. Капюшон пополз в сторону, и за травленному взгляду жертвы открылось знакомое холеное лицо, которое он видел каждый год на день всех умертвленных. Боже!